Глава одиннадцатая. Макс. Я слушал разговор этих женщин и не знал, как вклиниться в него. Как рассказать им всю правду, превратившись для них в абсолютное зло. И чем дольше я думал, тем сильнее страх сковывал меня. За двадцать последних лет наша жизнь с Игорем нормализовалась. Мы занимались бизнесом и сыном. Я не испытывал сильных потрясений и умел держать свои эмоции под контролем. Но сегодня все было остро и больно, и, главное, я не могу взять себя в руки, чтобы не тянуть еще дольше и не мучить себя и женщин, чей разговор явно шел не в то русло. Собрал всю силу воли и вышел к ним. Реакция Алисы была предсказуема, но с этим мы разберемся позже. Главное, Игорь. «Я Рокотов Максим Станиславович, брат Игоря Станиславовича Роктова, твоего отца», — обратился к дочери брата. Я хочу рассказать вам историю расставания с другой стороны, потому что ты, Нина, обратился к матери. Многое видишь не с того ракурса и не знаешь нюансов. Вы ошибаетесь, у Игоря не было брата, он единственный ребенок в семье, затораторила она, но потом осеклась. Хотя, может, я просто о вас не знала? пожала она плечами, как о жене и ребенке. Игорь единственный ребенок в официальной семье отца я незаконно рожденный сын от любовницы начал объяснять и осекся увидев недоумение в глазах женщины и то как две пары глаз уставились на меня в изумлении как я и догадался они увязали все не так как на самом деле было значит вот почему игорь не хотел от меня детей потому что у вас уже были прецеденты с интересом вглядываясь в мое лицо заговорила нина но вы даже не похожи тише добавила она нет ты все неправильно поняла Постарался исправить ситуацию, но только сделал хуже, все-таки разговаривать с женщинами куда сложнее, чем вести переговоры о многомиллионных контрактах. А когда я еще не так поняла, стала в оборону несбывшаяся любовь брата. Нина, давай я все объясню. Я прошу, не перебивай меня, я и так на грани. Мне тяжело. Это вам тяжело? Злорадно расхохоталась Алиса. Вам? Ромко знает, чья я дочь. Да. Не стал врать и выкручиваться. Я сказал сразу, как увидел тебя с Ниной в Москве полгода назад. Я рассказал ему и попросил оставить тебя в покое и не колыхать старые раны. Он вошел в положение и переехал ко мне в Питер. «Старые раны? Вы думаете, они старые?» зашипела девушка. «Алиса, что ты сейчас от меня хочешь? Я был неправ 26 лет назад. Я не могу исправить этого, но сейчас...» В этот самый час ты, — указал на нее жестом, — можешь исправить. Ты можешь спасти, понимаешь? Вспять времени повернуть, но его можно продлить, чтобы было время покаяться и что-то обсудить, как-то помочь или просто простить друг друга. Я находился на грани отчаяния. Вся выстроенная речь в моей голове смешивалась в сумбурную кашу. Все то, что я думал сказать им, сидя за своим столом, просто вылетело из головы. Мне хотелось кричать и рвать волосы от беспомощности и желания сделать хоть что-то для брата. «Кого спасти?» — непонимающе осматривая меня, вклинилась в наш разговор Нина. «Игорь». Обернулся к ней и с мольбой в голосе и глазах стал говорить для нее. «У него рак. Он в центре, в частной клинике. Нужен донор? Я не подхожу. Искать долго, нет времени. Но теперь есть надежда, что Алиса может стать этим самым спасением». Выпалил на одном дыхании. Реакция была очень непредсказуемой. Нина рассмеялась. Она хохотала и плакала. Больше было похоже на истерику. «Да, судьба», — протянула она. «Через 26 лет оказаться вдвоем в том самом центре, где все начиналось, не ожидала». «Мама!» — с испугом посмотрела на нее дочь. «Ты была в частной клинике? Зачем? Мама!» С нервом в голосе требовала ответа от Нины Алиса. Я приезжал к Петру, он теперь там работает. Он позвонил утром и сказал, что у меня рак, просил заехать. Спокойно ответила она. Мы с племянницей переглянулись. Потом Алиса схватилась за голову и завыла. А я так перепугался. Ведь что делать в такой ситуации, совершенно не знал. Как успокаивать и кого. А главное, все было с каждым мгновением хуже и хуже. Просвета не наступало, а вот отчаяние. И какое-то ощущение нереальности становилось все сильнее. Что ты, что ты, девочка моя? потянулась к дочери через стол она. Я здорова, это тетя Лена, жена Пети, подменила результаты с какой-то пациенткой, у которой давний диагноз и тяжелая стадия. Это была ее месть, с улыбкой закончила она. Уже Петя во всем разобрался и извинился. Что? не поднимая глаза на мать и разглядывая ее улыбающееся лицо, недоумевала девушка. Ну, так бывает. Не переставая улыбаться, развела руками Нина. И ты улыбаешься? Начала психовать Алиса. А чего плакать-то? Это ошибка, я здорова. Алена, Алена давно могла дать мне по носу имела право. Она столько лет терпит меня около Петра, нервы у всех не железные. И ее сдали именно сейчас. Все с такой же нежной улыбкой и добротой в глазах продолжала разговор Нина. По мне. Так точно умалишенная женщина. Мам, ты слышишь, что ты говоришь? Как ты можешь? Она влезла в наши отношения, увела от нас Петра. А ты еще говоришь, что она терпит? Ты сумасшедшая? Задала вопрос, который у меня вертелся на языке. Алиса, какая ты еще девочка? с удивлением ответила Нина. Увела Петра от нас. Она любила и любит его. И от тебя никто Петю не уводил. Ты как была его крестницей, так и осталась. А у меня и у него семьи не было. Понимаешь, не было. Мы расстались с ним, и только потом он сошелся с ней. Она мать его ребенка. Что ты говоришь? Вы прекрасно жили семьей. Я знаю, он купил кольцо, чтобы сделать тебе предложение. И тут она влезла и сразу забеременела, начала вгрызаться Алиса и яростно сжимать салфетку в руках. Алиса, мы жили просто вместе. И это не была семья. Он любил, а я его нет. Я не могла больше врать себе и ему и попросила уйти. Он просто искал утешения, и Лена ему его дала. Спокойно, словно с ребенком продолжала говорить Нина. Не семья? А что же это? У меня была мать и отец, я была счастлива и любима. Это ли не семья? А тут он ушел, и вскоре родился Колька. Я осталась без отца, понимаешь? Для меня он был семьей, был! И она увела, а теперь мстить задумала, уже кричала в голос дочнины Игоря. Я смотрел на разворачивающиеся события и просто не понимал, как себя вести. Что говорить, а главное, кому? Кто такой Петр? Какая такая Лена, Коля, Боже, я не знал, как свою-то историю рассказать, а тут еще и это все навалилось. Алиса, я не любила Петра никогда. Он это чувствовал и ушел. Мы находились и находимся с ним в дружеских отношениях, а вот с Леной у них семья и общий ребенок. Лена терпит нашу дружбу, хотя и ревнует. Она никогда не препятствовала вашему общению с ним. И, прошу, закроем тему. Видимо, я слишком заигралась со сказкой для тебя, что в 25 лет ты говоришь, как пятилетняя обиженная девочка. Обе женщины насупились и отвернулись друг от друга. А я впал в ступор. «И что дальше? Как быть?» «Я была сегодня в клинике, и если бы не эта новость, то вряд ли бы решилась на разговор с тобой». Продолжая смотреть в сторону, опять начала разговор Нина. «Это ты так решила со мной попрощаться?» Глядя в другую сторону, ответила ей дочь. «Просто решила, что, когда меня не будет, может, хоть кто-то живой будет на этой земле, кто будет родным тебе по крови. Ты знаешь, я очень остро воспринимаю одиночество» потому что знаю, каково это остаться совсем одной. «И как ты себе это представляла? Я прорываюсь сквозь толпу охраны и со словами «Папа, не бросай меня!» «Кидаюсь ему на грудь!» «Как ты себе представляла? Чем мне это поможет?» Нина уставилась на дочь. Ее глаза стали неимоверных размеров. Рот то закрывался, то открывался, но звуков не было. Потом она немного пришла в себя и заговорила. «Так ты сама требовала у меня, чтобы я сказала, кто твой отец. Я думала, ты знаешь, что хочешь, и что ты будешь потом делать с этой информацией». «Это Ромка. Он по пьяни кинул мне в последнюю нашу встречу, чтобы я разобралась сначала со своим отцом, а потом с него ответы требовала». Заломив руки и уставившись в стол, проговорила девушка. а, -а" прохрипела Нина, мотнув головой. «Ну так...» Теперь ты знаешь, и я, как видишь, живая, умирать не собираюсь, так что теперь у тебя полный комплект. Почти, наконец, вклинился в диалог я. Почти полный. Если Игорю не помочь, то он умрет. Теперь, внимание, женщин опять устремилось на меня. Мне жаль, тихо проговорила Нина. А я не знаю, сухо и холодно отозвалась Алиса. Я сидел и тихо сходил с ума. Вот передо мной сидит его дочь. Последняя надежда на счастливую и долгую жизнь. И как эту надежду обратить в сторону Игоря, я не знал. «Нина», — решил я все таки рассказать их историю с другой стороны. «Я понимаю, ты обижена на Игоря, и в этом ключе воспитала дочь». «Неправда. Я ему очень благодарна, и в первую очередь за дочь. И Алису я воспитывала в другом ключе. И сейчас мне самой очень странно поведение и слова моего ребенка. «Да, и за чувства свои я ему благодарна. Знаешь, даже просто познать такие острые, такие сильные эмоции — уже счастье, которое не каждому дано. И я это сейчас понимаю», — перебила меня женщина и пристально посмотрела на дочь. «Я хочу рассказать тебе, как было все на самом деле. Я понимаю, что сейчас ничего не исправить, но мне важно снять с тебя этот камень, и, может, тогда вам проще будет встретиться с ним». «А вы уверены, что нам нужны ваши камни? Своих девать некуда», — огрызнулась Алиса. «А нужна ли эта встреча?» — шепотом спросила Нина. «Нужна. Он очень ждал эту встречу много лет. Я не знал, имел ли я право так открываться за Игоря перед его женщинами, но я не видел другого выхода». «Вы шутите?» — засмеялась злой и гадкая девушка. «С вашими деньгами и связями он не знал, где мы находимся 26 лет?» Первое время он очень искал, но ты, — обратился к Нине, — как сквозь землю провалилась. Потом произошли события в жизни Игоря, и он сильно переменился, а потом он просто принял твое решение уйти. Ему было сложно, но это было нужно сделать прежде всего для него самого. Вы не знаете, как ему было плохо, но он уважал твою боль и решение расстаться. Ты ушла от него, и он принял это. Он решил, что не имеет права что-то требовать от тебя. И, скорее всего, ты начала новую жизнь. Счастливую красивую. Ты ведь моложе, и у тебя все впереди. Про дочь он не знал. Я это знаю совершенно точно. Но в аэропорту замялась она. Он говорил... Что? Что знает про твою беременность? Начал закипать уже я. Нет, что все решим, чтобы я дождалась. И что в этом криминального? стараясь держаться, спросил у нее. В этот момент на Нину смотрел не только я, но и ее дочь. Мы оба старались спокойно разобраться в ситуации, но было тяжело всем. Я думала, он будет настаивать на аборте и... Вообще сникла собеседница. А я тебе расскажу. В тот день погиб его отец, вся империя зашаталась, его мать была в ужасе и шоке. А еще. Еще его фиктивная жена, которая носила под сердцем... Моего ребенка, выделяя нужные слова, продолжил я. Устроила показательные выступления. Игорь боялся за тебя, за себя, за мать. Он пытался во всем разобраться и просто попросил не принимать решений, пока он не вернется. Лейла была его фиктивной женой. На их браке настоял отец, чтобы укрепить империю и дружеские связи со своим давним приятелем. И ребенка она ждала от меня. Как ты понимаешь ромку? Обратился уже к Алисе, которая смотрела на нас ошарашенными глазами и ничего не понимала. Он разгребал завалы на работе, разбирался с фиктивной женой и не его сыном. И когда еще и ты ушла, он совсем с катушек слетел. Я хотела рассказать все по порядку, чтобы было красиво, понятно и доходчиво, но все летело к чертям собачьим. Выдавался полный сумбур, больше похожий на обвинения или какие-то претензии. Но я ничего не мог с собой поделать. Да ты знаешь, что через полгода после твоего ухода я его наскоро из вашей квартиры увозил. У него сердце сдало. Я тогда его чуть не потерял. Это я ему после всего сказал, чтобы отпустил тебя, чтобы сам не маялся и тебе житьё дал. А, вот, значит, кому спасибо, — зашипела опять Алиса. Да, я внес Лепту в события, которые послужили причиной разрыва. Но я тебя, — показал пальцем на Нину, закипая внутри как чайник, Из квартиры не гнал, не просил прятаться и о дочери ему не умалчивал. «С ваших слов, вы знали обо мне минимум полгода. Стало быть, и отец мой тоже», — подловила меня племянница. «Нет», — наверное, слишком резко ответил и немного исправился. Я решил не бередить старые раны. Мне было страшно за него, он бы сильно страдал, что не только Нину потерял, но и дочь. Это было бы слишком для всех». «Вот, значит, как. Вы все за всех решили. И немного ли вы взяли на себя? Значит, не случись с ним беды. То и знать нам друг о друге не надо?» Плевалась ядом молодая особа. «Я давно научился брать на себя груз принятия решений и отвечать за них. И сейчас готов взять ответственность. А зачем? Зачем была нужна эта встреча? Ты выросла, Игорь постарел. У них с Ниной ничего не может быть». «Жизнь прожита, и прожита порозень, а сердце у него после всех жизненных перипетий слабое. Ничего не изменить». «Ага, а сейчас изменить?» не унималась Алиса. «Не изменить, а продлить», — уже начал рычать в ответ. «Просто несносная девица, и как только Нина ее воспитывала, старшим грубит, родителей не уважает, постоянно перечит, язвит». «А, ну это другое дело». «Стало быть, я нахер вам не нужна, но просто приперла, подытожила она. «Алиса!» — ахнула Нина и закрыла лицо руками. «Я всю душу в тебя вложила», — заскулила в сердцах женщина. «Ты всю душу вложила, а потом ее вынула своими скелетами в шкафах. Забирай эту душу, она мне не нужна. Мне вообще больше ничего не нужно!» — орала в голос, привстав молодая женщина что ты говоришь с ужасом на нее смотрела мать я ничего не хочу как как можно было так все запутать рыдала девушка алиса все делают ошибки никто не идеален я прожила как могла свою жизнь и теперь за тобой дело как ты свою проживешь я дала тебе эту жизнь и старалась сделать ее максимально комфортной да у тебя не было отца, но у многих его нет и ничего «Кто-то вообще в детском доме растет и вырастает. Твой отец — миллионер, не забулдыга, не уголовник, а приличный, успешный человек. Я не заслужила такого отношения», — тоже в голос рыдая запричитала Нина. От всех слез и собственного бессилия захотелось завыть вместе с ними. Как разрулить все и направить в нужное русло, я просто не знала. «Я больше не могу», — замахнула руками, поднимаясь из-за стола Алиса. «С меня хватит! Я сойду с ума!» Девушка подхватила сумочку и собралась уходить. «Алиса!» — поднимая заплаканные глаза, прошептала Нина. «Мне надо побыть одной! Я прошу тишины!» Сухо и строго обратилась к нам девушка и ушла. Мы с Ниной проводили ее растерянными взглядами. В голове вертелась одна мысль. «Я в очередной раз все испортил!» Молчание сильно затягивалось. Нина начала собираться домой. И я ляпнул первое, что пришло в мою воспаленную из-за всего происходящего голову. «Давай отвезу тебя к Игорю», — сказал и сам удивился своему предложению. Глаза Нины расширились, молчание стало осязаемым. Я уже несколько раз обматерил себя за необдуманность, но мне очень хотелось ускорить процесс принятия решения Алисой. И как это сделать еще, если не через мать? Она задумалась, и это внушало надежду на то, что, может быть, сегодня что-то сдвинется с мертвой точки неопределенности и зависимость всегда меня убивали а тут все вместе и в такой важный и решающий момент жизнь моего брата зависела от решения взбалмошной девицы и что она решит неизвестно немного посомневавшись и повертев телефон в руках она все-таки ответила я знаю клинику и без труда смогу найти игоря если мне будет нужно спасибо я думаю пока не время мне нечем его обнадежить Ты сам слышал, что Алиса расстроена и не хочет общаться на эту тему. Боже, мысленно разгромив пол в кафе, я просто не мог собрать слова для ответа. Эта молодая эгоистка наплевала на тебя, плюнула на отца, который подарил ей жизнь, и ушла, гордо стуча каблучками, а ты так мягко это преподносишь, — кричал мой внутренний голос. Но сказать это я не решился. А вот форсировать события все таки начал. Ты сейчас расстроена, и за руль тебе лучше не садиться. Давай я тебя отвезу. Напирая, стал уговаривать Нину сесть в мою машину. О, спасибо за заботу, но не стоит. Я живу далеко, вам будет неудобно. Давай на ты, все таки родственники. Решил немного снизить градус официоза я. Как скажешь. Я поеду, мне еще до Подмосковья добираться. Встала она из-за стола, и я уже почти отчаялся как-то повлиять на этих несносных женщин. «Нина, ну за что тебе обижаться на Игоря? Он ведь так тебя любил. Он тебе оставил все, чтобы ты не нуждалась. Неужели тебе нечего ему сказать перед смертью?» Давя на жалость, просто не имея никаких других козырей, решил предпринять последнюю попытку достучаться. «Ты что?» — ахнула она и села обратно. «После того, как ты рассказал, как было все на самом деле, мне сложно обижаться на него. Да, честно говоря, и раньше было сложно». Он же не обещал мне ничего, мы были просто вместе. И после того, как все раскрылось, он мне помог. Те деньги, что были на карте, и ремонт в моей квартире. Да и вообще, все дало мне возможность жить и развиваться вместе с моей дочерью. Это было очень великодушно с его стороны. Вот-вот, сама подумай, как это смотрелось в его глазах. У него проблемы, все сыпется из рук. И даже любимая женщина, и та ушла, и забрала деньги, исчезла вообще как будто ее и не было вовсе. Как он должен был думать? Сама посуди. Я уже не знал, как развернуть разговор, лишь бы она прониклась к Игорю и хотя бы увидела его. Может, так что-то встрепенется в ней, и она надавит на свою истеричную дочь. Я ушла, потому что считала, что не нужна ему, и таким образом спасала дочь, строго и едко ответила мне женщина. «Вот и поговорите». Если он умрет, то хоть выясните все, чтобы не тянуло ничего. Ни его, ни тебя. Нина задумалась. На ее лице было видно, что она о чем-то усиленно думает, и это не приносило ей радости, скорее грусть и боль. Ее тело стало пробивать мелкая дрожь, руки немного тряслись. Ну куда тебе, за руль, посмотри на себя? Руки дрожат, тем более Подмосковье. Давай хоть в вашу квартиру отвезу, переночуй там. Может, хоть воспоминания о прошлом ее могли подвигнуть к решительным действиям в настоящем, — подумал в тот момент я. «Нет», — резко немного истерично заговорила она, — «туда я точно не поеду. Рано или поздно нам придется встретиться, так почему бы не сегодня? Пусть будет так. Поехали к нему». Нина резко встала и направилась к выходу. «Я возликовал. Наконец-то! Хоть что-то!» Быстро расплатившись за свой заказ, я нагнал женщину возле ее машины. Не, садись ко мне. Я прошу, ты явно недооцениваешь свое эмоциональное состояние». Решил не упускать ее и не давать ехать одной, иначе мог утратить контроль над ситуацией. Она устало посмотрела на меня и, оставив свой автомобиль на стоянке у кафе, проследовала за мной. У машины она остановилась и замерла. «Что?» — начала раздражаться я, все таки нервы не стальные канаты. «Давненько меня не катали на дорогих машинах», — выдохнула тихо она. Не бегала бы, как безумная от Игоря. Тебя бы не только на таких машинах катали, а еще и на руках до них носили. Высказался достаточно грубо я и осекся. На меня смотрели усталые, полные боли и разочарования глаза. И на секунду мне стало не по себе. Скрылся от неприятных ощущений в салоне автомобиля. Нина прошла на пассажирское сиденье, тихо закрыла за собой дверь и, откинувшись на спинку кресла, прикрыла глаза. До клиники мы ехали молча, У меня не было сил говорить, а у неё не было желания. Так мы оказались на стоянке дорогой больницы.